Глава сорок третья Утром Ромеле все-таки заметила Адама. Сначала подумала, что ей просто почудилось, но, едва вернувшись в дом, как следует присмотрелась из окна. И да, это и вправду был он. Выглядел он дерьмово и слишком уж быстро свалил, но точно он. И вот теперь она заваривает себе чай, испытывая странную смесь тревоги и замешательства. Почему он прятался? Надо ли было окликнуть его, пригласить зайти? Хотя что бы она ему сказала? Отношения с Филом по-прежнему напряженные. Уходя утром на работу, он сделал над собой усилие, пытаясь сделать вид, будто все в норме, сохранить то, что осталось от их отношений. Но то затаенное чувство осталось. Он не хотел, чтобы она встречалась с Адамом. Хотел, чтобы она опять вернулась к работе, Забыла о своем бывшем муже. Оставила убийство Пиппы копом. Хотел всего того, чего, как понимала Роммели, она не могла сделать. Опасения Фила касательно Адама вполне оправданы. Для бывшего мужа он чересчур уж глубоко пролез в ее мысли. Она думала о нем, когда засыпала, когда завтракала. Роммели постоянно вспоминает и о Пиппе. Печаль по убитой подруге едва не переполняет ее. Но... Когда наворачиваются слезы, ей меньше всего нужны слова утешения от Фила. Она хочет Адама. На телефоне жужжит напоминалка. Сегодня утром у нее нет времени на Адама. Ей нужно идти навстречу, которую ни в коем случае нельзя пропустить. Особенно сейчас. Ромили пришла пораньше. Доктор Джонс вовремя. Ровно в 9.30 её психотерапевт появляется в дверях приёмной с обычной своей лёгкой улыбкой на лице. Сегодня на ней тёмно-синие брюки, белая блузка и элегантные коричневые туфли-броги. Обувь на плоской подошве, удобная и практичная. Доктор Джонс проводит её в кабинет. Обстановка там не изменилась, порядок и чистота. В воздухе витает какой-то слабый цветочный аромат. Потом садится, закидывает ногу на ногу, кладёт блокнот на колени, выжидающе смотрит. «Уже второй раз за неделю», — произносит Ромели с нервным смешком. «Вы, наверное, уже сыты мной по горло?» «Сейчас ведь непростое для вас время, Румели. Я смотрю новости. Как у вас дела?» «Всё в порядке», — машинально отвечает она. Джонс склоняет голову на бок, словно бы говоря, Да неужели? Ромили пробуют снова. Похоже, что мой отец продолжает убивать. Прямо из тюрьмы, хотя это просто невозможно. Убита моя лучшая подруга. Я поссорилась со своим бойфрендом, а мой бывший муж... Она чувствует, как у неё сжимается горло, замолкает и берёт себя в руки, прежде чем заговорить снова. Так что да, бывали у меня недели и получше. Но спрашивает психотерапевт. Да, есть одно но. И доктор Джонс это почувствовала. Несмотря на все это, Роммели чувствует что-то другое. Все это время, с тех пор, как мне исполнилось 11, я думал, что это когда-нибудь произойдет, что мой отец опять начнет убивать. Все мои сны все мои кошмары были только о его возвращении. И вот теперь он... «Вам кажется, что всё это время вы были правы?» «Да. И это такое облегчение!» Роммели неловко смеётся, вдруг испытав чувство спокойствия, здравомыслия. «Узнать, что я не сошла с ума». «Думаю, вы всегда это знали», — говорит доктор Джонс. «А почему вы поссорились с Филом?» Он считает, что мне не следует больше встречаться с Адамом. И почему же, на ваш взгляд? Из ревности. Он хочет контролировать меня. Или? Ромили уже к этому привыкла. Доктор Джонс всегда оспаривает ее утверждения, когда они преподносятся как голая констатация факта. «Каково альтернативное объяснение?» — спрашивает доктор. Ромели вздыхает. «Потому что он любит меня и тревожится. Хочет уберечь меня от расследования, которое может мне только навредить». Джон сочувственно кивает. «Ну а Адам?» «Вы тогда не закончили фразу». «Это сложно. Попробуйте всё-таки объяснить». Мысли Ромели сразу же обращаются к Джейми. «Вчера она приходила в тот дом, в дом Адама» повидаться с ним. Когда она приехала, сразу после восьми вечера шторы там были задернуты, внутри было тихо. Заперев свою машину, позвонила в дверь. Ничего. Попробовала еще раз. На сей раз к двери приблизились тяжелые медленные шаги. И она открылась. Перед ней стоял Джейми. Волосы торчали у него во все стороны, на лице темная щетина. Был он в футболке, носках и широких свободных трусах. Сверху — старый халат Адама, который смотрелся на Джейми почти комично маленьким. Рукава доходили ему только до середины предплечий. Увидев ее, он, не сказав ни слова, развернулся и направился обратно в дом. Ромели последовала за ним в гостиную и невольно поморщилась при виде царящего там бардака. Запах сигаретного дыма и мужского пота, пустые бутылки, порожние контейнеры из под еды, бухло. Джейми опять сгорбился на диване. Он еще не был пьян, но она могла сказать, что это дело недолгое. Страдание так и исходило от него. Он был лишь оболочкой того человека, которого она знала. Ромили поймала себя на том, что не находит слов. Она хотела что-то сказать о том, каким замечательным человеком была Пиппа, какой она была хорошей подругой, как ей нравилось ее общество. Но ничто из этого не выражало ее чувств. Вместо этого просто сказала «Я любила ее». Джейми повернулся к ней, слабо улыбнувшись. «Я тоже, Ром. Она ведь это знала, верно?» О да. «О, Джейми, она тоже была так влюблена в тебя». Джейми быстро отвернулся, пряча лицо, и Ромили присела рядом с ним, притянув к себе и крепко обняв. Он неловко обнял ее в ответ. «Я не могу ясно мыслить, Ром», произнес Джейми, когда они отпустили друг друга. «Как будто теперь, когда ее нет, она забрала с собой какую-то частичку меня, и я уже никогда не буду прежним». Он горестно посмотрел на нее покрасневшими глазами. Она была моей второй половинкой. Моим всем. Каждое мгновение, которое я провел отдельно от нее, когда работал допоздна, встречался с друзьями, бухал с Адамом. Было потрачено впустую. Я должен был быть с ней. Он ненадолго примолк. «Не позволяй этому случиться с тобой, Ром!» Ощутив, как глазам подступают слезы, она быстро кивнула. Не смогла ничего ответить. Ромили всегда чувствовала то же самое по отношению к Адаму. Что быть рядом с ним, любить его — это так же естественно, как дышать. Что каждый из них — это часть одного и того же человека что они без всяких слов понимали друг друга и то, через что обоим пришлось пройти. Она не испытывала такого спокойствия и удовлетворенности с тех пор, как потеряла его. И теперь, когда Адам вернулся в ее жизнь, Ромили чувствует, как волна привязанности накатывает вновь. Теперь она пытается объяснить это доктору Джонс, Но путается в словах и мыслях. Просто не могу представить, чтобы я чувствовала, если бы это была дома, говорит Ромели. Я была бы совершенно уничтожена. И теперь всё, о чём я могу думать, это о том, как я загубила наш брак. Это ведь была ваша вина, насколько я понимаю. Да. Я переспала с тем мужчиной. Я была неверна. «И что привело вас к этому?» спрашивает доктор. Роммеле хмурится. «Что привело?» То, что Адам все больше отдалялся от нее. Это его отстраненность, из-за которой она чувствовала себя окончательно запутавшейся и одинокой. Доктор Джонс откладывает блокнот в сторону. Подается вперед и упирается локтями в колени, глядя прямо на нее. «Мне кажется, Ромели, — произносит она, — что вы сами во многом виноваты в том, что происходит в последнее время». Ромели буквально физически ощущает ее слова, словно лезвие, пронзающее кожу. «В том, что вашему браку с Адамом пришел конец, — перечисляет психотерапевт, — в вашей ссоре с Филом, поскольку вы настаиваете на встречах с бывшим мужем, в которого явно все еще влюблены, Даже в смерти Пиппы. Это ведь был ваш старый дом, где ее держали. Это ваш собственный отец, перед которым убийца либо преклоняется, либо выполняет его приказы. Долго сдерживаемые слезы наконец дают о себе знать. Начинает подступать, стекая по щекам Румели. Но, несмотря на это, она чувствует волну негодования. «Я не убивала Пиппу». «Это не моя вина, что гибнут люди!» «Вот именно. И мне интересно, почему вы считаете, что это именно так?» Ромили изумленно моргает сквозь слезы. Доктор Джонс откидывается на спинку кресла, вновь заложив ногу за ногу. «Когда я высказываю это вслух?» «Это звучит нелепо, не так ли?» Ровным и спокойным тоном продолжает она это вызвало у вас раздражение, злость. Так почему же, когда нечто подобное говорит ваш собственный внутренний голос, вы верите ему, а, Ромели? Я... я не знаю. Вам нужно говорить себе это регулярно, своему собственному отражению в зеркале, разговаривать с самой собой в машине, где угодно, но вам нужно убедиться, что вы регулярно повторяете все это и слушаете. Вы не убивали тех женщин тогда, в девяносто пятом году, и теперь вы тоже не несете ответственности ни за чьи смерти. Верно?» Роммелли кивает. Доктор Джонс протягивает ей салфетку, и она сморкается в нее. «И поговорите с Адамом. Еще не поздно загладить свою вину, что бы из этого не вышло». Роммеля уходит с приема. Мысли у нее путаются. Слова доктора Джонс повторяются у нее в голове. «Вы ни в чем не виноваты». До этого момента вся ее жизнь была посвящена служению одному, отчаянным попыткам искупить грехи своего отца. Но это был Сизифов труд. Как у врача, у нее всегда остается кто-то, нуждающийся в помощи. Еще одна жизнь, которую нужно спасти. Вы ни в чем не виноваты. Ромели хочет в это верить, вправду хочет. Как было бы здорово снять этот камень с души. Пускай себе катится. Но как? Выплевывает ее мозг в ответ, когда она садится в машину, чтобы ехать домой. Как это у тебя выйдет, когда ты знаешь, что это не так?